Глава двенадцатая. История в картинках. Иван обязательно улетел бы в какие-нибудь кусты, где его никто бы уже не нашел, но вмешалась сова. Заметив игрушку, она сорвалась с насеста и рванула к цели. «Хвать!» — И добыча в когтях! «А -а -а -а завопил Иван, замечая, как стремительно удаляется земля. Я высоты боюсь! Иван задергался изо всех сил. Сова отвлеклась на говорящую добычу и не заметила, что прямо на нее летит зарубежный ковер-самолет с полосками и звездочками. На ковре разместился целый президентский кабинет. В кресле, закинув ноги на стол, сидел американец. По краям замерли телохранители. Для ковра встреча с совой прошла без последствий, а вот птица сбилась с курса и выпустила из лап обезьянку. Иван снова оказался в воздухе, кувыркнулся раз, другой, третий и ухнул в воздуховод. «Ну, это мы уже проходили, надо просто дождаться конца». Иван сложил лапки на груди, закрыл глаза и замер. «Ай, уй, ой, шмяк, бряк!» Но тут произошло кое-что непредсказуемое. Из одного дымохода он перелетел в другой, а затем его выбросил через трубу на конек крыши. «Это как это?» Удивился Иван такому странному перемещению. От страха он мог смотреть только вперед. Туда он и уставился. А ведь было на что посмотреть. В небе развернулась целая флотилия делегатов саммита. Возглавлял процессию огромный ковер Америки. Следом летел ковер-самолет поменьше с велосипедистом на велотренажере. Это был представитель Франции. Почему велосипедист? Да ну, тут все просто. Во Франции проходит самая знаменитая велогонка в мире. Не отставал и немец. Он сидел на бочонке и ловко жонглировал баварскими с сосисками. Над Германией летел ковер с отважным Торрера верхом на быке. Так эффектно появилась Испания. Левее держался ковер с огромным спортсменом-тяжеловесом. Это был борец Сумо, представитель Японии. Он переваливался с ноги на ногу, показывая мощь своего тела. Да много было ковров из самых разных стран. Всем хотелось заполучить себе повидло. Делегация ковров самолетов сделала круг и пошла на посадку, все в том же пшеничном поле. Встречали иностранцев пышно. — Приветствуем, дорогих гостей, в тридевятом царстве! — загласил в микрофон тонкий. «И по традиции преподносим вам хлеб да повидла. Толстый в кокошнике с косичками показал большую плошку повидла с черпачками. По центру плошки плавал одинокий кусочек черного хлебушка. Но был один ковер-самолет, который пролетел мимо всего этого торжества и приземлился на опушке дремучего леса. Здесь уже сидел на пеньке соловей-разбойник. Он играл на гармошке и распевал свою песенку про кобылу. Уж больно она ему нравилась. Завидев посетителей, бандит обрадовался и отложил гармошку. С ковра сошел государь. «О, здорово, Витек!» — заорал Соловей. Царь недовольно нахмурился. «Так ты давай, приподчиненных, Кому Витек, а кому царь-батюшка?» Соловей хитро прищурился. «А помнишь, я тебе пенделя отвесил на физре, царь-батюшка?» Волка щука, которая так и таскалась всюду за ними, загоготали. Царь недовольно зыркнул на них. «Отставить смех!» — приказал он, и в наступившей тишине спросил. «Нашел что-нибудь?» Теперь уж бандиту пришлось опускать глаза. «С книгой дела так себе», — признался Соловей. «Просто парни у нас не очень читающие. Зато у меня интересная альтернатива нарисовалась». Разбойник свистнул в два пальца и зычно крикнул. «Кеша, покажись!» Заскрипели стволы деревьев, в воздух взметнулась стая ворон. Из леса на пушку вышел огромный, выше любой елки, человек. Он был квадратен и мрачен. Наши герои замерли, открыв рты. Кто ж знал, что в три девятом такие страшные люди водятся? «Вот, прошу любить и жаловать», — миролюбиво сказал Соловей. «Кеша, четыре шкафа!» твои с тремя помелочились», — заметил волк. «Это его в детстве так назвали», — отмахнулся разбойник. «Сейчас-то он все восемь». Кеша молча стоял и ждал. «Ты его зачем привел?» — проворчал царь. «Ему сейчас только сомнительных знакомств не хватало. Итак, правление под угрозой, а тут еще такое». Соловей засуетился. «Слушай, у вас там книги, энциклопедии всякие». «А у нас в бандитском мире что? Народное творчество. Кеша, покажи!» Кеша сбросил с плеч рубаху от шеи до резинки трусов. Он был разрисован картинками-татуировками, как на животе, так и на спине. Царь с друзьями снова невольно открыли рты. «Это же надо такое придумать!» «Полная история тридевятого царства в злодействах», — пояснил Соловей. Он подошел к приятелю и, не особенно дотягиваясь, ткнул куда-то вниз живота. Там был изображен поезд, а рядом человечек с мешком на спине. «Ад, узнаешь? Это я», — гордо сообщил Соловей. «Это мы, когда вагон с золотишком умыкнули. Ваши еще четыре года концов найти не могли». «Так я тебя сейчас арестую», — завелся царь. «Будешь глумиться». «Ладно, ладно», — примирительно хмыкнул Соловей. это так сказать новейшая история а сейчас пройдемте в глубь веков кеша повернись гигант повернулся показывая разрисованную спину плотненько тут было мастер явно не один день старался изучать тоже долго придется но делать нечего наши герои взялись за дело кэша успел уснуть а царь волк и соловей все рассматривали картинки на его теле витек закричал вдруг соловей «Вот, нашел!» — он ткнул пальцем в поясницу Кеши. Там был нарисован лес, а посреди леса стояла чучело, крестовина, тыква вместо головы, на плечах фраг, на концах перекладины белые перчатки. «Ой, это ж Пал Палыч", сразу признал обманщика волк. «Триста лет назад появился здесь этот крендель, стал рассказывать Соловей. «И такой он, говорят, злющий был, что жил один на болоте». А потом оказалось, что это никакое не болото, а повидло, причем волшебное. Только волшебство это было со знаком минус. Повидло же оно, зараза, вкусное. Остановиться невозможно. Человек его ест-ест и, в конце концов, теряет человеческий облик. Про это можно было и не рассказывать. Насмотрелись уже наши герои всякого. «Вот», — Соловей провел пальцем дальше по рисунку, — «они как зомби». только счастливые, вместо мозгов повидло все им видится прекрасным совсем они соглашаются всему радуются такие любого правителя на руках носить будут пал палчу это как раз и нужно было теперь понятно зачем ему этот повидло провод закивал волк и сам мед поддокнул царь всему миру сахарную пыль в глаза пустить хочет соловей продолжил рассказ Короче, повидло это все должны были есть постоянно, иначе эффект со временем пропадает. А Палыч так увлекся игрой в правителя, что пропустил момент, когда всем надо было повидло раздавать. В общем, все расколдовались, взбунтовались, болото засыпали, а этого схватили да раскидали по всему полю. Палк там, палк сям, а голова вообще неизвестно где». С тех пор о нем никто и не слышал. Царь еще раз вгляделся в картинку. Оставался один вопрос. И государь его, конечно, задал. «И какой дурак его обратно собрал?» Волк потупил глаза. Кто ж знал, что так все получится? Они ж хотели, как лучше, поле от ворон спасти. А тут эти палки, очень удобно. И никто ведь не подумал, что так просто такие удобные палки валяться в поле не будут. А ну, он как повернулся.